Правило забытого карандаша. Вход в королевство порядка поражал своим угрюмым неприветливым видом. Чугунные запертые ворота, наглухо закрытые окна надвратных башен, многочисленные железные ежи и шлагбаумы, там и сям преграждающие путь, словно говорили всякому путешественнику, «Лучше проходи мимо, иди своей дорогой, нас не трогай». Тогда и мы тебя не тронем». Павлику все это очень не понравилось. Он и сам не любил надоедать занятым людям, но еще больше не любил, когда его с порога выпроваживали столь бесцеремонно. Ему захотелось развернуться и уйти. К сожалению, так поступить было нельзя. Порученное надо выполнять. Павлик приблизился к темно-серым, почти черным воротам, взялся за массивное кольцо и несколько раз постучал. Откройте, я прибыл с очень важным заданием. Это обращение явно кто-то услышал, потому что вскоре приоткрылось маленькое оконце, расположенное чуть выше головы Павлика. Покружившись в воздухе, листок спланировал к ногам мальчика. Оконце закрылось. Никто не произнес ни слова. Павлик наклонился и поднял бумагу. Анкета! Прочитал он первое, что бросилось в глаза. Что еще за анкета? Это вопросы, на которые должен ответить каждый, прибывший в это королевство, пояснил летний ветерок. Порядок здесь такой. Ваше имя, откуда вы, зачем пришли в королевство порядка? Кто может подтвердить ваши намерения и поручиться за вашу честность? Павлик вчитывался в анкету. Слушай, ветерок, а я ведь без труда могу дать ответы на все эти вопросы. Но вот не задача. Ни ручки у меня нет, ни карандаша. «Как же я буду анкету заполнять? Что делать?» «Надо у привратника попросить. Есть же у них привратник?» «Только не это!» — воскликнул летний ветерок. «Подожди, я должен тебе кое-что объяснить. Видишь ли, Павлик, у здешних обитателей своеобразное представление о людях. Они искренне убеждены, что уважение заслуживает лишь тот, кто хорошо знает, чего он хочет. Кто аккуратен, и во всем следует раз и навсегда установленным правилам. И если ты, к примеру, заявляешь, что пришел по важному делу, а сам в то же время просишь у них ручку или карандаш, они могут тебя неправильно понять. Если это ответственный посланник, то почему он так плохо экипирован, даже карандаша у него нет? Так они будут рассуждать. И у них возникнет недоверие к тебе. Они вообще очень недоверчивы. Как же быть, карандаш-то ниоткуда не возьмется. Павлик развел руками. «Есть одно правило, которое у них в почете». Продолжил летний ветерок. «Каждый имеет право быть самим собой». «Это как понимать?» «А вот так. Если ты признаешься, что забыл карандаш или потерял, они будут презирать тебя. Но если ты заявишь, что носить его с собой не в твоих правилах, что ты так поступаешь всегда, это будет совсем другое дело. Запомни, здесь не принято просить». «Здесь требуют. Чем увереннее, тем лучше. Ясно?» «Что ж тут неясного?» Павлик немного помолчал и силой забарабанил в чугунные ворота. «Эй, а карандаш? К анкете полагается давать карандаш в приличных учреждениях?» Маленькое оконце вновь приоткрылось, и оттуда, на длинной бечевке, свесился остро отточенный карандашик. «Так-то лучше», — сурово проговорил Павлик и принялся заполнять анкету. «С тобой приятно иметь дело!» — одобрительно сказал летний ветерок. «Ты быстро учишься?» «Стараюсь!» — сухо ответил Павлик. Похоже, он начал проникаться духом этого неприветливого места. «Прошу за мной!» И вот анкета была заполнена и возвращена в маленькое оконце. Оставалось ждать. «Лучше бы я пошел за шмыгом-весельчаком, давно уже был бы внутри», — мысленно ворчал Павлик. Конечно, он хорошо понимал, что для него возможен только прямой официальный путь, никаких дырок в заборе. Иначе какой же он послайник-фея? Но ждать — это так неприятно! Наконец окошко открылось, и даже несколько шире, чем прежде. Раздался скрипучий недовольный голос. «Представитель тетушки Формеринды, подойдите к воротам!» «Я давно у ворот», — ответил Павлик. «Ожидайте вызова», — продолжил тот же скрипучий голос. «Сколько же можно ждать?» Павлик готов был взорваться. «Откройте немедленно! Вы тратите мое драгоценное время!» Эти слова произвели впечатление. Ворота как бы нехотя открылись. Павлик вошел на территорию Черного замка и сразу наткнулся на что-то массивное и квадратное, уменьшенную копию чугунных ворот. Это был привратник. «Пропуск!» Павлик сразу узнал обладателя скрипучего голоса. Привратник королевства порядка был мощным, мускулистым, с круглой головой, с короткой бычьей шеей. Глаза его смотрели неприветливо. И это еще мягко сказано. Павлик протянул ему цветок с теперь уже шестью радужными лепестками. «Вот мой пропуск». Привратник недоверчиво оглядел цветок. «Шесть», — коротко сказал он и посмотрел на Павлика вопросительно. «Что шесть?» — не понял вопроса Павлик. «Семь», — буркнул Привратник и взглянул строго с угрозой. «Что семь?» «Ничего не понимаю. Вы можете толком объяснить, что вы от меня хотите?» Павлик начал закипать. «Шесть, а должно быть семь» сказал превратник и снова замолчал. А, так вы говорите о лепестках? До Павлика дошел смысл загадочных бормотаний превратника. Да? Осталось шесть лепестков, а было семь. Все верно. Но я уже побывал в королевстве иллюзий и обменял красный лепесток на волшебный корешок. Вот он. Вы довольны? Следуете по утвержденному маршруту? Понимающий кивнул превратник. А у вас есть схема маршрута с печатью и подписями? Павлик понял, что продолжение этого разговора ни к чему хорошему не приведет. Он вспомнил совет летнего ветерка. «Здесь не просят, здесь требуют». И это было как раз вовремя. «Вот что, господин превратник, если вы немедленно не проводите меня к королю, то я выбьюсь из установленного графика, везде опоздаю, и вся ответственность за это ляжет на ваши плечи». Павлик, произнося эту речь, удивлялся самому себе. Раньше. Он никогда бы не осмелился говорить с кем-либо в таком тоне, но сейчас он чувствовал, что по-другому просто нельзя поступить. Привратник вздрогнул при слове ответственность и согласно кивнул. «Прошу, идите за мной!» Повернувшись всем своим грузным телом, он зашагал вглубь территории замка. Павлик не заставил просить себя дважды. Он поспешил за привратником. «Хорошенькое начало!» — пронеслось в его голове. Что-то будет дальше. Зона Королевской площади. Павлик был уверен, что превратник проводит его до самого порога королевской резиденции. Но не тут-то было. Квадратный страж-ворот остановился возле высокого столбика с укрепленными на нем стрелками и явно не собирался двигаться дальше. На стрелках было что-то написано. Павлик приблизился и прочел. «Зона ворот». Так было написано на стрелке, что указывала на Павлика. «Зона Королевской площади». Эта надпись украшала стрелку, развернутую в противоположном направлении. «Понятно», — догадался мальчик. «То широкое пространство впереди и есть Королевская площадь. Туда мне, наверное, и надо. Ну, пойдем? Что же мы стоим?» «Терпение» шепнул Павлику летний ветерок. «Здесь нужно набраться терпения». «Хорошо». Мальчик вновь, в который уже раз, приготовился ждать. Привратник, приведший Павлика сюда, развернулся и ушел в освоясье. Ожидание вновь затягивалось. Внезапно до слуха мальчика донеслись какие-то слова и дружный топот ног. Похоже, где-то неподалеку шли строем и пели песню. Павлик теперь ясно разбирал, о чем пели идущие. «Мы сурово на страже стоим наших древних священных границ. Мы надежно наш край защитим от любых подозрительных лиц». «Кто это марширует?» поинтересовался Павлик. «Это охранники», пояснил летний ветерок. «Сейчас они идут к воротам, чтобы сменить привратника, что стоит там на карауле, а потом пойдут дальше, обойдут все места, где поставлена стража. Часовым полагается смена». Охранники приближались к Павлику. Они шествовали не быстро, пели негромко, но уверенно, четко выговаривая каждое слово. И теперь они дружно подхватили припев. «Воробей не и зря, всяк сверчок знай свой шесток, Вот такой у нас паря, паря-паря, док-док-док!» Павлику ничего не оставалось делать, как стоять, смотреть и слушать. «За крома наши хлебом полны, а от золота пухнет казна, Но дороже всего для страны дисциплина, покой, тишина. «Воробей не и зря, Всяк сверчок знай свой шесток, Да, такой у нас поря, Поря, поря, док-док-док!» «По-моему, у этих бравых охранников Чуть-чуть дрожат голоса. Мне кажется, Или они на самом деле чего-то побаиваются?» Неожиданно заметил Павлик. «Те, кто особенно настаивают На соблюдении порядка, Всегда чего-то побаиваются!» Прошелестел летний ветерок и добавил. «Однако...» Они действительно умеют охранять границы и воевать, если понадобится. В отличие от солдат Королевства иллюзий, которые только красиво изображают героев». Павлик вздохнул и проводил глазами удаляющейся строй. Ну, наконец-то, со стороны Королевской площади кто-то неторопливо шел по направлению к Павлику. «Вот это да!» Мальчик чуть не рассмеялся. «Они тут что, все одинаковые?» К нему подходила точная копия привратника, массивная, с короткой шеей и круглой, коротко стриженной головой. Только одежда на привратнике была темно-серая, а на приближающемся незнакомце — ярко-оранжевая. — Стало быть, это вы, посланник феи Фармеринды? — Надо же! И голос тот же самый, скрипучий и безразличный. Павлик не переставал удивляться. — А лицо такое, будто лимон съел. Да, это я. Самый, что ни на есть, настоящий посланник. Мальчик решил сразу показать незнакомцу, что хорошо знает свою роль. Все верно, буркнул незнакомец. Мы изучили вашу анкету, навели справки. Когда это вы успели? Не удержался и задал вопрос Павлик. Его поразило, что увольни и капуша, как он уже мысленно окрестил здешних обитателей, оказывается, не теряли времени даром. «Мы здесь ходим медленно, но всегда самой короткой дорогой!» Сердито проскрипел в ответ незнакомец. «Меня зовут Гид. Мне поручено сопроводить вас во дворец к его величеству, к королю порядка, параграфу восьмому суровому». «Вашего короля зовут параграф восьмой?» переспросил Павлик. «Суровый!» добавил Гид и значительно кивнул головой. «Его величество является сыном их августейших величеств» покойного короля раздела первого и вдовствующей королевы главы 19. «Ясно», — протянул Павлик, — «а вас, значит, зовут Гид. Но, если я не ошибаюсь, Гид — это такая профессия. Гид обычно сопровождает туристов, иностранцев, показывает им местные достопримечательности, объясняет правила и обычаи». Гид слушал Павлика и согласно кивал. «Так вы что?» «И по профессии тоже, Гид, как и по имени?» Мальчик с интересом смотрел на своего спутника. Гид удивился вопросу. «А как же иначе? Самое главное — это участок работы, за который ты отвечаешь. Зачем мне два имени, если достаточно одного? Я называю себя, и всем сразу становится ясно, чем я могу быть полезен». «А привратника? Ну, того, что проводил меня до столба. Как зовут?» «Привратник, как же еще? Вы, надеюсь, заметили, что он не остался стоять у столба, а вернулся на свой пост к своим обязанностям. Ему запрещено выходить за пределы зоны ворот, а моя зона ответственности — вся Королевская площадь». Сказав это, гид важно надулся и свысока посмотрел на Павлика. Тайный государственный сад «Не позволяй ему вести себя так высокомерно!» — тихонько подсказал мальчику летний ветерок. «Иначе он быстро растеряет остатки вежливости. Надо поставить его на место». «Вот что, любезный гид, если вы гид, то почему не рассказываете мне о чудесах и красотах вашего королевства?» — спросил Павлик требовательным тоном. «Простите, господин посланник!» Высокомерие гида будто ветром сдуло, теперь он был сама любезность. Пожалуйста, обратите внимание на кованную решетку, обрамляющую Королевскую площадь. Она сделана вручную нашими прославленными кузнецами. В ней 100 281 чугунная завитушка. На изготовление решетки ушло 40 лет. А вот наша гордость – большой королевский фонтан. Он состоит из 875 струй. А вот это… А там у вас что за решеткой? Павлик перебил гида, заметив поодаль пышные зеленые кроны фруктовых деревьев. Ему вдруг захотелось поесть каких-нибудь фруктов, груш или яблок, например. Гид замолчал и насупился. «Я что-то не то спросил?» — осторожно осведомился Павлик. «Кто их знает, какие у них здесь порядки в этом королевстве?» «В общем, об этом пишут в газетах», — гид говорил медленно, подбирая слова. Но в подробностях это государственная тайна. Гид голубчик, я никому не скажу. Честно, честно. Павлику стало мучительно любопытно: Не могу, господин посланник, не имею права. Разве что в самых общих чертах. Ладно, пусть будет в самых общих. За чугунные ограды расположен наш стратегический сад. Там произрастают удивительные по величине и непревзойденному вкусу сливы, яблоки. Персики и абрикосы. Особенная гордость королевских садовников – необычные апельсины. Они не только полны разнообразных витаминов, но и обладают выраженными молодильными свойствами. Какими-какими свойствами? Молодильными. В смысле омолаживающими. Каждый, кто съест хотя бы один апельсин, сразу помолодеет. На один год. «Вот здорово!» – воскликнул Павлик. Он решил, что обязательно захватит собой большую сумку этих апельсинчиков для мамы, для бабушки Веры, ну и, конечно же, для тетушки Формеринды. А как можно получить эти чудесные фрукты? Никак. Они не поступают в свободную продажу. Их распределяют строго по спискам между наидостойнейшими жителями королевства. Гид вздохнул. Стало ясно, что он к числу наидостойнейших не принадлежит. «Да и вот еще что!» Гит с подозрением взглянул на Павлика. «Стратегический сад строго охраняется. Позади чугунной решетки колючая проволока, через которую пропущен электрический ток. А еще там есть минные поля. И злые собаки, и бешеные пчелы, и охранники, владеющие всеми видами оружия и приемами рукопашного боя». Сказав это, гид еще больше набычился. Павлик недоверчиво покачал головой. «Слушай, летний ветерок, а наш гид, как бы сказать, не слишком преувеличивает?» Тихонько спросил мальчик. «Нет», — серьезно ответил ветерок. «Он говорит правду. У них здесь вообще все по-настоящему». «А если кто-то все же проникнет в сад и утащит несколько апельсинов, что будет с охранниками?» Гид медленно повернулся всем телом и в упор посмотрел на Павлика. Охранников строго накажут!» Павлик вздрогнул и поежился.